Глава 13 Мне снова приснился кошмар. Уже знакомый, про диспофина, таблицу Менделеева, что она ко мне прицепилась-то, и приём у Правда, на этот раз страшно уже не было. Было скучно, а ещё очень чесалась шея. Сами понимаете, чесать шею в культурном обществе, каковым без сомнения являлись гости Алианы, просто неприлично. Поэтому усилием воли я заставила себя проснуться. И только после этого мне в голову пришла мысль о том, что рассуждаю я, мягко говоря, бредово. Впрочем, ладно, проснулась так проснулась, шею почесала, огляделась по сторонам. И тут до меня дошло. «Да до меня же похитили! Опять!» Неправ был Марстон, когда говорил как-то, что меня без шума не взять, дескать, визгу будет вся округа сбежиться. «Права оказалась как раз я, утверждаю, что есть умельцы, которым человеку украсть, раз плюнуть, никто ничего и не заметит». Люди капитана Тереса уволокли меня довольно грубо, но в порту никого и не удивишь ни сомым на плече бесчувственным человеком, мало ли, напился. А вот нынешние похитители, мало того, что забрались в сад Дарвальда, выследили меня и укололи неизвестной гадостью. Я непроизвольно потёрла шею, чесалась, видимо, место укола так ещё каким-то образом вынесли наружу, минуя слуг, которых у Дарвальда было предостаточно, и увезли в неизвестном направлении. А может, им кто-то помог? Я имею в виду из числа слуг. Могли ведь и подкупить, чтобы никто ничего не заметил. Всё это, конечно, были очень интересные рассуждения, но не хватало самого главного, без чего вся эта затея теряла смысл. Зачем меня похитили? Кому я понадобилась? Так понравилось кому-то, что ли? Ха! Я уже не раз говорила, я по меркам любого мира далеко не красавица, да ещё маленького роста, тощенькая, на голове... Ну, предположим, на голове у меня сейчас приличная прическа, спасибо Дарвальду, но остальное-то никуда не делось. Тут я в ужасе схватилась за голову, чтобы проверить, не рассеялась ли Дарвальдова иллюзия. Но нет, заколдовал он меня на совесть. Каштановые локоны казались моими собственными, да и платья растворятся в воздухе или превращаться во что-нибудь, не торопилось. Уже хорошо. В комнате было довольно темно, поскольку окно оказалось наглухо закрыто ставнями, но в щели всё же просачивался кое-какой свет. Я скоро привыкла к полумраку и смогла оглядеться получше. Хм, комната как комната. Кровать, стол, стул, коврик на полу, даже занавески в цветочек. На помощь позвать, что ли? Так на крики первыми прибегут хозяева дома, а не прохожие. «Да это ещё бабушка надвое сказала, помчится кто-нибудь на моей вопле или нет. Может, снаружи это почтенный дом, в который врываться недопустимо. Хоть там десять девиц криком кричи». «Итак, что мы имеем?» спросила я себя, стараясь не впадать в панику. «Меня похитили». Кто и зачем, пока непонятно. «Где я?» тоже неизвестно. На улице, похоже, только-только смеркаться начала. И надо думать, это тот же самый день, а не следующий. Я вздохнула. «Так, раньше утра Дарваль домой не вернётся». «Да даже если и вернётся утром, то завалится спать, и меня, как пить дать, не хватится до обеда. На Марстона вообще надежды никакой. Он у нас где-то порхает на крыльях любви». «Однако...» Выходила помощь ждать пока что неоткуда. И это удручало. Я снова потёрла шею. Чем они меня укололи, интересно знать. Не покроюсь ли я от этого зелья разноцветными пятнами? и задумалась ещё глубже. Надо думать, похитители рано или поздно объявятся, не затем же они меня украли, чтобы я в запертой комнате ноги притянула. Значит, как-то удастся понять, чего им от меня нужно. Мысли насчёт побега я сразу отринула, как нерациональные. Даже если мне удастся открыть ставни и вылезти в окно без потерь, а это, похоже, был второй или даже третий этаж, куда я потом денусь? Ладно, если я в городе, в котором я вообще не ориентируюсь, но хоть можно дорогу спросить. А если меня увезли куда-нибудь, в лесу, что ли, прятаться? Нет уж, увольте». О том, чтобы открыть замок на двери, я даже не думала. Я видела однажды, как это проделывает Дарвальд, но у меня не было ни сноровки, ни подходящего инструмента. Хотя, стоп, инструмент как раз был. Мой огненный, замаскированный под брошку. Я схватилась за грудь, брошка оказалась на месте. Я отколола крохотный кинжальчик от корсажа и полюбовалась рубинами, насколько позволяло скудное освещение. Нет, ковыряться им в замочной скважине я не стану. Это просто оскорбительно для такого кинжала. Не знаю, откуда такая странная мысль забрела мне в голову. Не иначе сам огненный нашептал. Во всяком случае, рубинчики одобрительно подмигнули. Вот если бы я умела им пользоваться, то могла бы просто выжечь дверь и гордо уйти, никого не опасаясь. Но вы, Пользоваться огненным я не умела. Представляла примерно, на что он способен после того, как мы с ним укокошили капитана Блатиса, но повторить это ни за что бы не рискнула. Уже во всяком случае, не теперь. С другой стороны, даже если и не пользоваться магическими свойствами огненного, его можно использовать как обычное оружие. Жаль только, я совершенно не умею сражаться. И если тогда с Блатисом всё получилось как-то само собой, то сейчас я очень сомневалась, что сумею воткнуть кинжал в живого человека. Равно как и в том, что мне представится такая возможность. Нет, конечно, если меня начнут убивать, то придётся хвататься за кинжал, а пока его стоит припрятать подальше и ни в коем случае не возвращать в обычное состояние. Иначе куда я его дену? Если бы Марстон с Дарвальдом хоть чему-то меня научили, если бы была у меня та самая замечательная кладовка, куда можно прятать что угодно — Но, увы, я мысленно дала себе клятву, что если мне удастся выбраться отсюда живой и невредимой, я не слезу с магов до тех пор, пока они не обучат меня тем самым азам, о которых столько времени твердят. А в усто, как говорится, и ныне там? Брушку, в облике которой пребывал огненный, нужно было как следует спрятать. Сразу её, наверное, не заметили, но потом наверняка обратят внимание. Возможно, тут не принято обирать похищенных девушек, но мало ли, Куда же мне эту брюшку спрятать? Приколоть со внутренней стороны платья? А вдруг меня заставит переодеться? Вряд ли я смогу незаметно перепрятать свою драгоценность. Нет, не годится. Я почесала в затылке, и тут же меня осенило. Я возблагодарила Дарвальда за то, что он соорудил на моей голове такие пышные кудри, а местную моду за то, что девушки здесь собирали большую часть волос на затылке эдакой корзинкой, оставляя остальные локоны свободно лежать на плечах. Такой прически 10 брошек можно спрятать. Вряд ли похитители станут стричь меня наголо и отбирать заколку для волос, за которую, в случае чего, можно выдать огненный. Пока сойдёт, а дальше я ещё что-нибудь придумаю. Я быстренько пристроила брошку в волосах и решила принять вид насмерть перепуганной провинциальной девицы, каковой, согласно легенде, и являлась. Чем дурее я покажусь похитителям, тем меньше они будут опасаться распускать при мне языки это точно. Ждать пришлось довольно долго. В комнате стало совсем темно, а Дарвальд с Марстоном развлекаются сейчас. Подумала я, и мне стало до ужаса жаль себя. И что мне было не поехать на приём? Уж потерпела бы. А теперь... Что теперь, я додумать не успела. В замке со скрежетом повернулся ключ, дверь отворилась, и на пороге появился некто с подсвечником в руке. Я забилась на кровати в самый угол, подтянув коленки к подбородку, и с ужасом... Я, честно говоря, не очень хорошо представляла, как это должно выглядеть со стороны, поэтому просто выпучила глаза. Уставилась на вошедшего. Вернее, на вошедших. Гость оказался не один. Ещё, вернее, гостей было двое, остальные оказались слугами. В этом мире я быстро выучилась различать слуг и господ, невзирая даже на то, что первые случалось, бывали одеты богаче последних. Слуги живо установили на столе пару подсвечников и испарились. В комнате сделалось вполне светло, и я смогла разглядеть тех, кто, вне всякого сомнения, оказался причастен к моему похищению. Первый был высок, дороден и краснолиц. Волосы у него оказались такого густого чёрного цвета, что это наводило на определённого рода подозрения. Одет этот господин был внеброский, но чудовищно дорогой, Это я тоже давно научилась отличать, костюм в коричневатых тонах. Единственным украшением у этого гостя оказался массивный, явно старинный перстень с огромным красным камнем. Второй оказался помельче. В его невнятно русых волосах виднелись заметные залысины, а лицом этот тип здорово напоминал камбалу. Богу не знаю как такое получалось но при взгляде на этого человека мне упорно представлялось не треска не скумбрия не креветка а именно камбала одет он был похож чем первый зато драгоценностями увешан сверх всякой меры я разом окрестила парочку толстым и тонким и решила посмотреть что будет дальше ничего интересного не происходило толстый стоял скрестив руки на груди и разглядывал меня в упор. Я прятала физиономию в коленях, чтобы не ухмыляться, и делала вид, что жутко напугана. А Тонкий ходил по комнате взад-вперёд, что очень нервировало, благодаря чему я очень натурально вздрагивала. Видимо, нервировало хождение Тонкого не только меня, но и Толстого, потому что тот, в конце концов, кашлянул, сделал Тонкому знак подойти поближе и произнёс, глядя на меня в упор. «Ну, хм, приступим». «Ага, только не бейте меня, только не бейте меня, господин! Я всё сделаю, что скажете!» — загласила я, прикрывая голову руками. Насчёт всё, что скажете, я, пожалуй, погорячилась. Зато мой концерт возымел действие. Тонкий шарахнулся и чуть не сшиб подсвечник, а толстый поперхнулся. «Никто не будет тебя бить, успокойся!» — раздражённо произнёс он. «Прекрати визжать, слышишь?» Я вовсе не визжала, а тихо подвывала но заткнулась по первому требованию. А, похоже, нервишки у Толстого шалят. «Господин, что это за место? Как я тут очутилась?» Пошла я в наступление, не давая противнику опомниться. «Я честная девушка, я никому не сделала плохого. Хоть кого спросите?» «Никто не сомневается в том, что ты честная девушка», вступил в разговор Тонкий, видя, что Толстый никак не опамятуется и никто тебя пальцем не тронет, если будешь вести себя хорошо и слушаться нас, поняла?» Я с готовностью закивала, преданно глядя одновременно на толстого и на тонкого. Приходилось сильно косить. Со стороны это наверняка выглядело весьма неприятно, поэтому неудивительно, что моих пленителей заметно передёрнуло. «Молодец!» — удовлетворённо кивнул тонкий. Подумав, я решила, что его стоит опасаться больше, чем толстого. Пусть Тонкий выглядел не очень-то презентабельно, но заметно было, что верховодит в этой парочке именно он. «Тогда давай соберись и ответь на несколько вопросов. Идёт, и всё с тобой будет в полном порядке». «Да, господин», — выдавила я. «Отлично, бить не будут, будут разговоры разговаривать, а я на этом деле собаку съела». «Ты, значит, воспитанница господина Дарвальда Тарма?» «Да, господин». Уже тверже ответила я. «Хм, любопытно. Может, меня похитили, чтобы шантажировать Дарвальда? Может, им что-то от него нужно?» Но об этом можно было поразмыслить и позже. А пока от меня явно ждали продолжения, и я завела. «Мой батюшка и господин Тарм дружили много лет. Господин Тарм всегда, сколько себя помню, приезжал к нам в гости. А когда батюшка совсем разорился и умер...» Тут я артистично всхлипнула и попыталась пустить приличествующую случаю слезу, но у меня ничего не вышло. «Я осталась совсем одна. Я так растерялась, так растерялась. и не знала, что делать. У меня ведь кроме батюшки никого не было. И вдруг приехал господин Тарм, и оказалось, что батюшка завещал ему заботиться обо мне. Ах, я была так рада!» Я молитвенно сложила руки на груди. «Господин Тарм так обо мне беспокоится. Он привез меня в этот чудесный город, позволил жить в своем замечательном доме, возил меня в гости к таким прекрасным людям». От моих словословий толстого и тонкого перекосило, и я поспешила закруглиться. «А еще он сказал, что найдет мне хорошего мужа, и даже преданное дать обещал». Толстый с тонким быстро переглянулись. Видимо, понимать друг друга они умели и без слов. И тонкий перенебрежительным тоном заметил. «Как же, жди. Выдаст он тебя за какого-нибудь захудалого дворянчика, чтобы избавиться поскорее. И будешь ты всю жизнь сидеть в разваливающемся замке с дырявой крышей, считать гроши и с кухаркой ругаться». «А?» Я захлопала глазами. «Что вы? Что вы? Господин Тарм не выдаст меня за какого-то оборванца? Он обещал батюшке, что найдёт мне достойного мужа». «Достойный в понимании твоего батюшки, надо думать, означало что-то вроде с хорошей родословной», — поинтересовался Тонкий. «В смысле, благородный? Ты сама-то, я смотрю, не особенно знатного рода». «Ну...» Но... — протянула я и сделала вид, что смутилась. «Мы и правда не очень. И да, батюшка всегда мечтал, чтобы я вышла замуж за дворянина». «Ну вот, твой опекун выдаст тебя за первого попавшегося обладателя пышного генеалогического древа, ничем не погрешив против своего обещания». Ухмыльнулся Тонкий. «О том, что эти высокородные дворяне чаще всего беднее распоследнего крестьянина, обычно умалчивается. Да ты сама посуди, кто на тебе женится? Богатая вельможа? Как же! Ты ведь сирота, весть какого звания, да не красавица к тому же». Разве что преданная тарм за тобой даст? Так только ради преданного на тебе и женится, а потом ещё всю жизнь попрекать будут, дескать, худородная, из милости взяли. Хочешь ты такого? Такого, понятно, никто не захочет, сказала я, подумав. Ну, говорят, бывает. Говорят, бывает, что коровы летают. Только я что-то ни разу такого дива не видал. Оборвал тонкий «Конечно, сказок о том, как принц на скотнице женился, народ плести любит. На то они сказки и есть. А ты, милочка, подумай над тем, что я сказал. Да прикинь, каковы твои шансы». Я честно задумалась. Вообще-то вещи Тонкий говорил вполне дельные. Будь на моём месте настоящая сиротка из-за холустья, а на месте настоящего Дарвальда тот господин Тарм, за которого он себя здесь выдавал — Всё сложилось бы просто идеально. Тонкий, как я уже поняла, дураком далеко не был, и теперь вёл какую-то интересную игру, пытаясь заставить сиротку подумать головой и засомневаться в благих намерениях своего опекуна. «Господин Тарм не такой», — упрямо сказала я. «Он батюшке обещал». «А что он сам на тебе не женится?» — коварно спросил Тонкий. «Чего же лучше? Мужчина не старый ещё». Видный, богатый, да и тебе, поди, нравится. Он другую любит. Печально вздохнула я, делая вид, будто опекун в самом деле мне не небезразличен. Вот-вот, — обрадовался тонкий, — красивую, небось, знатную да богатую. Других любить нынче не принято, милочка. Усвой это. Толстый пыхтел и то и дело утирал пот со лба, но попыток вмешаться в разговор не делал. «Что же, господин?» — дрожащим голосом произнесла я. «Вы хотите сказать, что по доброй воле на мне ни один приличный человек не женится? Пускай не принц. Где мне о принцах мечтать? Ну просто достойный господин! Тоже нет!» «Дошло, наконец!» — обрадовался Тонкий. «Да ты не так глупо, как выглядишь, милочка!» Я чуть не поперхнулась от такого сомнительного комплимента, но всё-таки сообразила лицу выражение мучительного раздумья. «Очень интересно развивались события. Тонкий совершенно определённо хотел внушить мне какую-то мысль и что-то подсказывало мне. Сейчас последует предложение, от которого нельзя будет отказаться. Моя интуиция меня не подвела». «Да, ты не совсем дурочка», — повторил Тонкий, противно улыбаясь. «Что-то вырахнулось у меня в волосах. И я с удивлением поняла, что это огненный, чувствуя, видимо, как мне хочется огреть тонкого по башке, норовит выбраться на волю и исполнить моё желание. Ещё не хватало. «А ну, тихо!» — мысленно приказала я кинжалу, даже не надеясь, что он послушается. «Не нарушай маскировку!» Как ни странно, кинжал-брошка затих, и признаков жизни больше не подавал. Я с облегчением перевела дух и снова посмотрела на тонкого. «Слушай-ка!» Он вдруг подошёл совсем близко и наклонился, опёршись коленом о край кровати. Мне, если честно, такая близость этой довольно неприятной физиономии не доставляла никакого удовольствия, но я только испуганно улыбнулась и сделала внимательное лицо. «А хочешь стать королевой?» «Кто же не хочет?» — рассудительно сказала я. «Но вы, господин, должно быть, смеётесь над бедной девушкой». Только что ведь говорили, нам неприлично человек из общества и то не женится, а то король. Да я не смеюсь, милочка. Тонкий уселся на кровать в опасной близости от меня. Я вдруг поняла, что еще пара сантиметров, и он точно получит в глаз. Если не от меня, то от огненного наверняка. Слушай внимательно. Если ты нам поможешь, то очень скоро станешь королевой. Да как же это? Забормотала я изо всех сил, выжимаясь спиной в стену. «Да что вы такое говорите? Добыть не может!» «А это не твоего ума дело», — оборвал меня Тонкий. «Твоё дело — слушать и запоминать как следует. Ты и верно слыхала, что наш король скоро женится на принцессе Милиан из маленького королевства Фретт-Лар». «Эй...» протянула я. «Что-то такое вроде бы говорили гости у Алианы, но я не вслушивалась, не до того было». «Кажется, да». «Королевство Фритларн, королевство — одно название, прыщ на карте, да и только», — продолжал Тонкий. «Но это неважно. Король женится на тамошней принцессе, дело решённое. Видал он её, правда, только на портрете. Ну, да это у коронованных особ в порядке вещей. Говорят, кстати, принцесса не слишком хороша собой, да и приданная у неё небогатая». «Зачем же король на ней женится?» — Спросила я, потому что на моём месте этот вопрос задала бы любая. — Да За затем что Миллиан — единственная наследница, а отец её очень болен, — сказал Тонкий, будто это всё объясняло. Увидел недоумение на моём лице и добавил. — Ты, видать, совсем не разбираешься, где какие страны. — Меня не очень хорошо учили, — жалко улыбнулась я. — Ну, если коротко, — Тонкий задумался, — В общем, во Фритларе всего три больших города, и все три на берегу моря. Порты это, понимаешь? Морские порты. Самые удобные на нашем побережье. И еще построить можно, просто у Фритлара денег нет и не будет никогда. А чего там можно устроить, если вложить хорошие средства? Вот с таким приданным можно кого угодно в жены взять. Смекнула? Вроде того. «Мне вроде бы всё было понятно, кроме моей роли во всём этом. Но при чём тут я?» «А ты заменишь принцессу Миллиан», — осклабился Тонкий. «Думаешь, почему ты здесь?» «Почему?» — тупо переспросила я. «Да ты копия, Миллиан», — рявкнул Тонкий. «Один к одному! Ну, разве принцесса постарше будет? Но это незаметно. Повторяю». Король никогда принцессу вживую не видел. Её вообще мало кто видел. Во Фритларе не принято незамужних девиц в свет выводить. Тонкий перевёл дух. Принцесса уже в пути. Свита у неё совсем небольшая. Повторяю, Фритлар королевство маленькое и бедное. Мы подменим принцессу. В столице никто ничего не заподозрит. Если ты, конечно, будешь умницей и выучишь всё, что полагается знать фритларской принцессе. «Но дело того стоит, не так ли, а?» Тонкий подмигнул, а я чуть было его не легнула. «А разве её сопровождающие не заметят, что принцесса-то не та?» — резонно заметила я. «Не заметят». Покастно улыбнулся Тонкий, и я заподозрила неладное. «Чем дальше, тем интереснее». «А настоящая принцесса куда денется?» — спросила я, хотя уже знала, каким будет ответ. «Это уже не твоего ума дело», — отрезал Тонкий. Толстый, возвышаясь у стола наподобие статуи, сопел как бегемот. «Ну, подумай как следует, милочка. Такой шанс выпадает не каждой». «А зачем?» — не удержалась я. «Зачем подменять принцессу?» «Это политика, милочка. Слишком сложно для твоей бестолковой головки», — ласково ответил Тонкий. «Ну, если совсем просто, кое-кому нужен при дворе человек, способный влиять на события. Если не будешь дурой, с нашей помощью жив обзаведёшься сторонниками, а партия королевы — это, скажу тебе, сила». «Ага, а потом короля пришьют, а я буду их марионеткой», — мысленно хмыкнула я, «только недолго, потому что меня тоже пришьют». Ну и влипла же я. «А почему нельзя с самой принцессой договориться?» — задала я дурацкий вопрос, который, тем не менее, тонкого удивил. «Ну...» — протянул он. «Принцесса Миллиан воспитана так, что не доверяет никому, кроме отца до пары его приближенных. Ну и будущего мужа, пожалуй. Налаживать с ней отношения слишком долго и хлопотно, а результат непредсказуем». «Так что придётся поработать тебе, милочка». «А если... если я не соглашусь?» — поинтересовалась я. «Смотри-ка, она уже торгуется!» — обрадовался Тонкий, обращаясь к Толстому. Тот только рукой махнул, завязывая, мол, Тонкий повернулся ко мне. «Ну, милочка, ты же не думаешь, что ты у нас единственная кандидатура на роль принцессы Миллиан?» Да и после всего, что ты здесь услышала, ты ведь не рассчитываешь, будто мы просто вернём тебя домой. Вдобавок может пострадать и господин Тарм. Ты ведь этого не желаешь, верно? — Ах, нет, только не господин Тарм! — воскликнула я со всем пылом, на который только было способно. — Не трогайте его, умоляю, я сделаю всё, как вы захотите. Тонкий заухмылялся совсем гнусно. Видимо, он решил, что нашёл способ давления на меня. «Так ты согласна?» — спросил он. «Да», — твёрдо сказала я, «но только при том условии, что вы не тронете господина Тарма». «О, это я могу тебе обещать», — махнул рукой Тонкий. «Он нас не интересует». «Но он может меня искать», — заметила я. «Ерунда», — хмыкнул Тонкий. «Напишешь ему. Писать, надеюсь, ты умеешь?» «Скверно, господин», — выдавила я. «Я могла читать на любом языке, спасибо заклинанию перехода, но была совершенно не уверена, что смогу что-либо написать». «Ах, вот как!» — протянул тонкий. «Впрочем, мне страшно. Мы сами напишем, скажем, что влюбилась и сбежала с возлюбленным. Подпись свою поставить-то в состоянии надеюсь. Вот и хорошо». «Уверяю тебя, долго искать он не станет». «Отлично», — подумала я с воодушевлением. «Если Валь получит от меня такую записку, то точно всполошится». «Хорошо», — ответила я. «В таком случае я согласна». вон ты хорошо, вот ты прекрасно». Тонкий встал и направился к двери. Толстый отмер и отправился за ним. Ты, милочка, побудь пока тут. Скоро тебя отведут в комнату получше. Мы напишем письмо твоему опеку ну и займёмся твоим обучением». Дверь закрылась за странной парочкой, повернулся ключ. Я мигом слетела с кровати и приникла ухом к замочной скважине. «Зря ты был с ней так откровенен». Прогудел толстый, тяжело отдуваясь, будто только что мешки с картошкой таскал. «Иногда такая практика приносит отличные плоды, друг мой». — отвечал Тонкий. — Нам повезло, эта девица кажется не совсем глупа. С дурами-то тяжело. А эту можно выдрессировать. Да и сходство просто потрясающее. А сам понимаешь, чем меньше придётся менять в её внешности, тем меньше риск попасться. — Да, пожалуй, ты прав. — пробурчал Толстый, и шаги начали отдаляться. Я отлипла от двери и снова уселась на кровать. — Отлично! — Теперь я в центре заговора. Более того, я — главное действующее лицо. Интересно-то как? Вот только принцессу жалко. Ясно же, что её приступнут при подмене. Оставалось только надеяться, что Дарвальд разыщет меня прежде, чем это случится. Мак он, в конце концов, или не маг? Да и не думаю, что на дело толстые с тонким пойдут скоро. Нужно же обучить меня всему, что должна знать фритларская принцесса. Что касается Дарвальда... Записка, которую пошлёт ему Тонкий от моего имени, должна будет его насторожить. Если её доставят с гонцом, то, возможно, того задержат. Но нет, не думаю, что Тонкий настолько глуп. Наверное, записку как-нибудь подбросят. И всё равно Дарвальд Джимак. Наверняка у него в запасе масса всяких штучек, с помощью которых можно найти человека. Но неужели же он меня бросит? Ни за что не поверю. Конечно, я надоела ему хуже горькой редьки. Я говорила ему массу гадостей. Причём это было чистой правдой. Я ужасно мешала и задерживала в пути. Но... но... С этой мыслью я благополучно заснула. На этот раз диспофин мне не снился. Мне приснилось море, солнце... Парусник, необитаемый остров и Альвер Терресса, с которым мы самозабвенно целовались, вплоть до тех пор, пока кто-то весьма невежливо не потряс меня за плечо. Я замычала, отмахиваясь обеими руками, но всё же вынуждена была проснуться. — Чего вам надо? — возмущённо спросила я, забывая о своей роли напуганной провинциалки. Свечи уже погасли, в комнате было душно перевести меня в лучшее помещение Тонкий так и не собрался, кстати. Похитили, тогда идти хоть поспать. Юля в своём репертуаре. Вздохнула темнота знакомым голосом. Похитители, надеюсь, ещё живы и здоровы. Валь! Тихо завизжала я и кинулась ему на шею. Я верила, конечно, что он меня найдёт, но чтобы так быстро... Валь, ты как меня отыскал? Сейчас же ночь, ты должен на приёме Олеаны быть. «Во-первых, уже не ночь, а почти утро», — обстоятельно ответил Дарвальд, присаживаясь рядом со мной. «Во-вторых, я и был на приёме, но за мной прискакал слуга и сообщил, что госпожи Юлии тебя, то есть, нигде нет. Дескать, ты ушла в сад, а назад не вернулась, через ворота не выходила, в доме тебя тоже найти не смогли. Садовник сказал, что видел, как ты шла к беседке, а обратно не вернулась». Слуги пошли посмотреть, нашли на дорожке разбросанные свитки. Видимо, тебя так поспешно утащили, что на них не обратили внимания. И всполошились. Разумеется, я немедленно отправился домой. «Валь!» — прослезилась я. «Какой ты хороший! И слуги у тебя хорошие! но ну, а всё-таки нашёл-то ты меня как!» «Да очень просто!» — вздохнул Дарвальд. «Я ведь маг, не забывай!» «Конечно, если бы тебя просто унесли в мешке, погрузили на лошадь и увезли, мне пришлось бы потрудиться, но...» «Погоди, погоди, да я сама догадаюсь», — перебила я. «Ты хочешь сказать, что меня украл маг? Но ты же говорил, тут в магию не верят». «Неверие обывателей не мешает существовать магии и магам», — улыбнулся Дарвальд. Словом, проследить путь другого мага, воспользовавшегося парой заклинаний, для того, чтобы стать незаметным, чтобы отбить нюх собакам, если пустят по и тому подобными, мне труда не составило. Забраться в дом тоже, охрана тут совсем никуда не годится. Против мага восьмого круга посвящения, разумеется, — скромно добавил он. — Вот так? — сказала я, немного даже разочаровавшись. «А я тут навыдумывала, как бы кинжал приспособить, чтобы тебе весточку подать, например. Потом эти ребята хотели записку написать, как будто я сбежала с возлюбленным и тебе подкинуть. Я всё думала, поверишь ты или нет». «Ну как я мог в такое поверить, Юля?» укоризненно произнёс Дарвальд. «Зная тебя». «Я слегка покраснела. Хорошо, что в темноте этого не было видно». «Пойдём». Скомандовал Дарвальд, поднимаясь на ноги. «Пора домой». «Нет!» — всполошилась я. «Стой! То есть сядь! Я никуда не пойду!» «Это почему же?» — нахмурился Дарвальд. «Тебе что, даже не интересно знать, зачем меня похитили?» — обиделась я. «Я полагал, об этом можно поговорить и в более приятной обстановке», — хмыкнул Дарвальд. «Нет уж!» — я потянула его за рукав, вынуждая сесть обратно. «Слушай, что расскажу!» Я, как могла коротко, пересказала Дарвальду содержательный диалог с моими похитителями. В темноте я совсем не различала его лица, только глаза чуть заметно отсвечивали фиолетовым, но к этим спецэффектам я уже привыкла. «Райне занимательно», — куда более серьёзным тоном произнёс Дарвальд, когда я закончила говорить. «Значит, фритларская принцесса. Вот так вот. Не ожидал». Валь, ты знаешь, кто это?» — удивилась я. «Точно не скажу. По описанию, во всяком случае, не узнал». «Ответил он». «Но партию, которую они представляют, знаю преотлично». «Вот, значит, что они придумали». «А что им нужно?» — поинтересовалась я. «Долго объяснять», — отмахнулся Дарвальд. «Фритлар — лакомый кусочек. А это королевство, и того больше. Тут, как и везде, ни один старинный род претендует на корону». Рассказывать, что к чему, кто кому приходится роднёй и кого не устраивает нынешний король, ночи не хватит. Я могу сказать лишь одно. То, что затеяли эти двое, ни в какие ворота не лезет, и помешать им просто необходимо. «И что мы будем делать?» — деловито спросила я. «Ты отправишься домой и ляжешь спать», — непререкаемым тоном ответил Дарвальд. «А я займусь этими двумя». «Ну нет». — взвелась я. — Этими двумя умник выискался. А если эти двое только исполнители, ты их того, а другие найдут ещё одну девчонку, и принцессе точно конец. — Если они исполнители, то заказчиков быстро мне выдадут. — Спокойно ответил Дарвальд. — Они могут их и не знать, — парировала я. — Они могут быть уверены, что сами всё придумали. Ты поручишься за то, что это единственная группа. Они могут действовать совершенно независимо друг от друга, вообще не зная о других. Таких сведений я нахваталась в детективах, шпионских романах, боевиках и прочем чтиве, от которого моя мама приходила в священный ужас, грозилась выкинуть все книжки скопом и подсовывала мне классиков. Бабушка тоже ругалась, а сама тайком таскала у меня затрёпанные томики в ярких мягких переплётах. Надо же, даже такая чушь пригодилась. Да. «Это вполне возможно», — подумав, признал Дарвальд. «И что ты предлагаешь?» «Я останусь тут», — решительно сказала я. Положительно меня тянуло на подвиги. «Мы с этими двумя договорились. Пока я их слушаюсь, они мне ничего не сделают. Погоди, не перебивай. А ты... Ты найди Миллиан. Она должна быть уже в пути, как я поняла». «Зачем её искать?» — не понял Дарвальд. «Ну, Валь...» «Я аж подпрыгнула. Они хотят устроить подмену. Меня сунут на место принцессы, а её пристукнут. Так надо устроить двойную подмену. То есть заранее поменять меня с Миллиан местами. Они будут думать, будто на месте принцессы я, а там будет сама принцесса». «А тебя пристукнут», — завершил мою восторженную речь Дарвальд, вместо принцессы. «Ну нет», — возмутилась я. «Я жить хочу. Нет». «Ты у нас маг, вот и придумай, как бы это провернуть, чтобы никто не пострадал. А эти двое остались с носом. Вот пока будешь принцессу искать, думай и объясни ей всё». «Юля, Юля», — вздохнул Дарвальд, определённо улыбаясь, «общение с пиратами явно не пошло тебе на пользу. Откуда этот авантюризм? Я считал тебя такой осторожной девушкой». «Не знаю, откуда», — огрызнулась я. Но если уж так сложилось, что ж, пускай принцессу убьют, что ли? Нет уж. Тем более она на меня похожа. Кстати, как это вышло? Что? Ты же меня маскировал так, и почему я оказалась похожа на Миллиан? Поинтересовалась я. Хм. Дарвальд задумался. И правда. Хотя, кажется, я знаю, в чём дело. Я ведь бывал во Фритларе. Был представлен ко двору, и принцессу видел. Даже говорил с ней. Вы в самом деле немного похожи, только она гораздо рассудительнее. Видимо, когда я придумывал тебе маскировку, то случайно придал твоей внешности какие-то черты Миллиан, так что сходство стало ещё сильнее. — Ладно, принимается, — вздохнула я. — Чего только подсознание не выделывает. Окажись это совпадением, это было бы уж чересчур. Мы помолчали. — И всё-таки я не хотел бы оставлять тебя здесь одну. — сказал, наконец, Дарвальд. — представить бы к тебе Марстона. — Не надо, — всполошилась я. Его сюда и близко подпускать нельзя. Он всё испортит. И вообще, не портит человеку личную жизнь. — Хорошо, не буду, — развеселился не весь чего Дарвальд. — Ну, так и быть. Раз ты настаиваешь, давай уточним детали и придумаем, как держать связь. — Я не то чтобы настаивала. Моя решительность успела слегка поблёкнуть, но... Отступать было поздно. Да и сколько можно, в конце концов, прятаться за широкие спины Дарвальда с Марстоном. Будет что вспомнить, в конце концов. Главное, ничем не выдать себя, а за это я готова была ручаться. Актриса я, может, не бог весть какая, но толстого с тонким проведу, голову даю на отсечение. На этой оптимистической ноте мы расстались с Дарвальдом. В одиночестве мне стало совсем грустно и неуютно, и чтобы не расстравлять себе душу, я снова завалилась спать в надежде досмотреть закончившийся на самом интересном месте сон про необитаемый остров. Увы, надежды мои не сбылись. То есть остров-то мне приснился. Вот только вместо Альвера по берегу бродил диспофин и рисовал на песке загадочные формулы. Меня он, правда, не трогал, так что я решила не просыпаться. «Эй, просыпайся!» «Просыпайся давай! Сколько можно дрыхнуть кто Кто-то довольно грубо растолкал меня. Я отмахнулась, пробормотала «Отстаньте мне сегодня к третьей паре!» Тут же опомнилась, ужаснулась, хороша агентесса, и подскочила на кровати. «Ну?» — сказал тонкий, обудил меня именно он. здоров «Здороваша ты спать!» «Простите, господин!» Я хлопнула ресницами и преданно уставилась на него. «Я всю ночь не спала, так страшно было!» а тут вдруг... Простите!» «Ничего», — сказал он, заметно смягчившись. «Только усвой. Принцесса привыкла к жёсткому распорядку дня. Валяться до полудня в кроватке она не будет. Уяснила?» «Так точно», — буркнула я. «Мне хотелось пить, есть в туалет, пока терпимо, но всё же, и почистить зубы. Господин, а можно мне умыться?» «Да, сейчас тебя проводят», — кивнул он и крикнул. «Оста! Оста! Иди сюда!» На пороге появилась невысокая, худенькая, невзрачная женщина в сером платье с передником, когда-то белым, а теперь почти сливавшимся по цвету с юбкой. «Проводи молодую госпожу в умывальню и покажи ей, что к чему», велел ей тонкий. «Потом накорми и отведи в библиотеку. Давай, поживее!» Я выкатилась за дверь, сопровождаемая, так и не промолвившая ни единого слова «остой». «Немая она, что ли?» В умывальной нашлось всё необходимое. Кое-как умывшись холодной водой и поправив прическу, я покосилась на усту. Та жестом пригласила меня идти за ней. Делать нечего, я послушалась. «Какой огромный дом!» восхищалась я по пути, вертя головы по сторонам. По моему разумению, любая более-менее справная служанка, заслышав такие речи, должна была вступить в беседу. Но оста молчала, будто воды в рот набрала. «Ах, какая картина!» «А это кто? Вы не знаете? Какой важный господин на этом портрете? А какое у этой дамы платье?» Мы как раз поднимались наверх, и я задержалась на лестничной площадке, разглядывая портреты. «А там что?» Я сунулась было к приоткрытой двери, ведущей в какой-то коридор, но Оста внезапно взяла меня за плечо и направила к очередному лестничному пролёту. «Она просто взяла меня за плечо!» Но мне тут же расхотелось валять дурака и изображать из себя храбрую шпионку. Казалось, сожми оста пальцы чуть посильнее, и от моего плеча останется одно воспоминание, а ведь она была ненамного выше и крупнее меня. Ну и силище. Я опасливо покосилась на служанку и начала взбираться по ступенькам. Наверно, она не просто служанка, а скорее охранница, приставлена ко мне следить, чтобы я не сбежала. Вот еще забота — «От такой впереди нужда убежишь, пожалуй». Я еще раз покосилась на осту. Личико размером с кулачок, с ранними морщинками, жидкие волосики, кое-как прикрытые засаленным чепчиком, невыразительный взгляд от узкло-серых глаз, сама худая, нескладная. Кто бы мог подумать, что в этом крупком тельце такая сила? Хотя удобно, наверное, иметь такую телохранительницу. Никто не станет опасаться серенькой служаночки, пока не станет слишком поздно. Пожалуй, с ней стоит быть поосторожнее. С этой мыслью я перешагнула порог библиотеки и оказалась в распоряжении толстого и тонкого. С этого момента оста меня уже не занимала, поскольку парочка заговорщиков взялась за меня всерьёз. Пожалуй, я погорячилась, решив, что времени у них достаточно много. Судя по тому, как они норовили впихнуть в меня как можно больше сведений в самые сжатые сроки, принцесса Миллиан должна была вот-вот прибыть. Я честно зубрила всё, что меня заставляли. Какие-то ужасные династические связи, родословные, историю Фритлара и Изгрия. Так называлось королевство, где мы сейчас и находились. Не очень-то благозвучное название на мой вкус. И так далее. Хорошо ещё у меня память неплохая и есть привычка к бешеной зубрёжке. Я всегда спохватываюсь за три дня до экзамена и начинаю не то что вгрызаться в гранит науки, а просто-таки поглощать этот гранит огромными пластами». Правда, я забываю всё это через неделю. Толстые и тонкие, как мне казалось, моими успехами были вполне довольны. Оста серой тенью провожала меня от моей новой комнаты, не намного более роскошной, чем прежняя, до библиотеки, столовой или умывальни и по-прежнему не произносила ни слова. Я же изо всех сил притворялась примерной девочкой, учила, что велили, ела, что подавали, а сама считала дни. Что-то Дарвальд долго не появлялся. Почему? «Случилось что-то? Не может отыскать принцессу? Кто знает?» Через неделю я окончательно извелась. И если бы не огненной, непременно сотворила бы что-нибудь, от чего вся моя затея пошла бы прахом. Но стоило мне взять замаскированный под брошку кинжал в руку, как я сразу успокаивалась. От него будто исходило какое-то особенное тепло. А уж какие снились сны! Хм... В одну лунную ночь, убедившись, что я не собираюсь пытаться бежать, Тонкий разрешил оставлять ставни открытыми на ночь. Скорее всего, Ост обдила где-нибудь под окном. Я никак не могла уснуть, даже с помощью своего кинжала. Я считала драконов и единорогов. Какой смысл считать овец или слонов, если можно считать волшебные создания? Но они упорно разбегались или начинали драться, и сна не было ни в одном глазу. В конце концов, я начала повторять родословную принцессу Миллиан, и это даже помогло. Аккуратно её прапрадедушке я начала засыпать. Но меня тут же разбудили. «Тихо, это я», — сказали из темноты. <соспит> <соспит> Ответила я. «Что?» — поинтересовался Дарвальд, убирая руку с моего рта. «Чуть не задохнулась», — пояснила я. «Ты что ж меня так пугаешь? Я чуть заикой не осталась». «Но не осталось же», — хмыкнул жесткосердный Дарвальд. «Ты где пропадал?» — сурово спросила я. не у Алиана развлекался, пока я тут. Нашёл принцессу». «Нашёл, представь себе», — ответил Дарвальд. «Более того, я нашёл место, где, скорее всего, и будет совершена подмена». «Да?» — заинтересовалась я. «Давай рассказывай. Только тихо. Тут одна служанка есть. По-моему, она не просто служанка». «Не волнуйся, нас никто не услышит». — сказал Дарвальд. — Не впервые. Итак, принцесса инкогнито со своими людьми движется сейчас по направлению к Изгре. — Изгра — столица Изгрея, то есть город, где мы сейчас и находимся, — перевела я сама себе. — Надо же, помню. — А что, её не встретят? Что ж женишок-то так к невесте относится? — спросила я. — Едет одна-одинёшенька, обидеть любой может. «Обидеть фритларскую принцессу не так просто, как может показаться», — усмехнулся Дарвальд. «У неё отличная охрана. Но ну, чем меньше шума будет поднята по поводу её прибытия, тем меньше вероятность покушения или прочего в том же роде. Не все рады предстоящей женитьбе короля на миллион. Ясно?» «Ясно», — ответила я. «Что ж тут неясного? Я даже прониклась к принцессе некоторым уважением». «Значит, нашёл ты её и...» «Она меня, к счастью, узнала», — сказал Дарвальд. «Я рассказал всё начистоту И, как ни странно, твой план снискал у принцессы самое живое одобрение. Она девушка весьма решительная». «Ну да, ну да. Не её же будут убивать в итоге», — проворчала я. «А что с местом? Где, как ты думаешь, толстый с тонким будут проворачивать дельца?» Это большой постоялый двор в дне пути от изгры. Дарвальд поправил вратник. Принцесса со своими людьми остановятся там. Местечко лучше не придумать. Народу предостаточно. Никто ни за кем не следит. Кроме того, голову даю на отсечение. В доме предостаточно потайных ходов, так что совершить подмену будет очень просто». Вдобавок тамошний конюх любезно рассказал мне. Дарвальд улыбнулся, и я поняла, что конюх просто не устоял перед золотой монетой что недавно на этом постоялом дворе останавливался господин, по описанию подозрительно похожий на твоего толстого, и оставил за собой три комнаты. «Вот оно как! Так, может, пусть лучше принцесса там не останавливается?» — предложила я, но тут же передумала. «Хотя нет, тогда вообще всё пойдёт наперекосяк. Ещё какое-нибудь другое место нет уж». Дарвальд кивнул. «Я тоже так рассудил и постарался по мере возможности ознакомиться с обстановкой», — сказал он. «Думаю, поменять тебя и Миллиан местами нам труда не составит». «Ага, дальше ждём, пока то же самое проделают толстый с тонким», — подхватила я. «Миллиан опять занимает своё законное место, а я...» «Валь, главное, не дай меня убить». «Ни в коем случае», — серьёзно ответил Дарвальд. «Во-первых...» «Я поклялся вернуть тебя домой живой. Во-вторых, убивать принцессу на месте заговорщики, скорее всего, не будут». «А, ну да, логично», — рассудила я. «Мало ли, пригодится для шантажа или ещё чего. Значит, увезут куда-нибудь, а это я переживу. Валь». «Да». «А про мага ты не забыл?» — напомнила я. «Украл меня, ты говорил маг. Тунки говорил о маскировке, наверняка с помощью магии». А он сказал, что люди-принцессы подмены не заметят. А как такое может быть, если они её знают как облупленную? Только если маг поработает. Так ведь? «Да, ты права. Маг у них есть», — согласился Дарвальд. «Но всё, о чём ты говоришь, магия не того уровня, чтобы представлять опасность. Дом я уже проверил. Маг определённо здесь. Но по нашей классификации...» Он, в лучшем случае, на втором или третьем круге посвящения. Считай подмастерье. Видимо, это один из заговорщиков. Более тщательно я искать не стал. Не хватало ещё, чтобы он меня почуял. «Понятно», — вздохнула я. «Не нравился мне что-то этот неизвестный маг. Валь, ты всё-таки того. Поосторожнее, ладно?» «Конечно», — улыбнулся он. «Не каждый день выпадает случай вмешаться в ход истории». Я чуть его не легнула. Какая ещё история, когда мне, мне грозит вполне реальная опасность? Вот все они так. Вздохнув, я смирилась и договорившись с Дарвальдом о некоторых деталях предстоящей операции и распрощавшись с ним, с нетерпением принялась ждать рокового дня. Если верить Дарвальду, это должно было случиться совсем скоро. Так и оказалось.